Дэн «Вы давно живете без богов, вы привыкли так жить», — говорил Гермес, «но мы готовы предложить вам другой вариант жизни. Вы часто жалуетесь на несправедливое устройство мира, а мы готовы подарить вам божественную справедливость, новый мир, где не будет страха смерти, ибо царство Аида — это не пустые слова, мир, где на молитву в храме наконец-то будет дан ответ, мир» где боги будут рядом с людьми, а потому будут слышать и понимать их. Там, в прошлом, мы были слабы и немощны. Здесь мы сможем развернуться, показать вам нашу истинную мощь. И молнии будут разить с неба, а жители Калифорнии будут приносить в жертву Посейдону голливудских красоток. — А оно вам надо? — ухмыльнулся Гермес. — К чему утащить в новый мир старую рухлить? Обойдемся без папы и дяди, я думаю. Они слишком древние экспонаты, потеряли гибкость мышления и не смогут перестроиться и приспособиться к новым реалиям. Слишком импульсивны и эмоциональны. Вот, например, папа. Чуть что не по нему, трах-бах, и вместо целого города – выжженная воронка. Нет, вами будут править только молодые и сильные. Заговор детей. Опять. Только теперь вам слабо свергнуть своего правителя, и вы решили просто от него убежать. И кто будет главой нового пантеона? Вы сами Гермес. Думаю, Аполлон. Он у нас и красавец, и вообще личность довольно популярная. Бог музыкантов и поэтов, бог инженеров и строителей, а я, бог воров, не годится верховные правители. Зато идеально подходит для роли Серого Кардинала. Пусть так. Я не люблю быть на виду. Я воришка, насмешник и пустобрех. Меня никто не принимает всерьез. Зря, как выяснилось. Значит, туннелем пройдете только вы. Кстати, а сколько вас будет? Гермес, Аполлон, Афина. Артемида, Дионис. Думаю, пятерых вполне хватит. Нам ведь не нужна большая конкуренция, не так ли? Поделим обязанности на всех, и каждому перепадет хороший кусок. Артемида возьмет на себя обязанности Афродиты, Аполлон верховного правителя, Афина вполне сойдет за женское воплощение Ареса. Дионис и сам по себе хорош, ну и я, конечно, бог путников и воров. Дорог у вас тут много, деревьев не хватает на всех гермы поставить, да и воров тоже немало, без работы не останусь. А вы, здесь присутствующие, станете нашими верховными жрецами. Билл будет, конечно, жрецом Аполлона, а вы, Даниил, моим собственным, поверьте мне, вы станете выше этих глупых президентов, министров и королей. И что от нас требуется взамен? Немного. Не нужна даже ваша вера. Верующих хватит и без вас. Вы должны только выполнять наши приказы, не более того. Послушание обеспечит вам рай уже на земле. У греков не было рая сказал я. Аид ждал всех, грешников и праведников. Мы не делили смертных на грешников и праведников, это полезное нововведение придумали уже после нас, но теперь все изменится, в вашем мире нет других богов и не будет, кроме нас пятерых, и своим жрецам мы не откажем ни в чем. И на какое число назначено ваше второе пришествие? Как только троянцы разобьют греков? Мы не должны уйти проигравшими. Это повредит нашему имиджу здесь. Ага. Теперь мне понятно и просьба босса. Собственно, теперь мне уже почти все понятно. За несколькими исключениями. И перерасход энергии на поддержание темпорального туннеля объясняется теперь очень просто. Это боги сюда на разведку шастали. Естественно, отказаться я не смог. Это означало немедленное увольнение в лучшем случае, или немедленное отправление к самому старшему дяде Гермеса в худшем. А мне хотелось еще хоть раз побывать на своем рабочем месте, попрощаться с полковником Трэвисом и прочими героями.